Простите моё любопытство, но каковы причины, побудившие вас сделать этот шаг? Да уж были у меня причины, нашлись. Назовите для примера хоть одну, чтобы я не думал, что всё это мне снится. Когда мы рождаемся, когда входим в этот мир, то словно бы подписываем пожизненный контракт. Но случается порой так, что однажды должны вдруг спросить себя: а кто это подписался за меня? Спросил и я. когда пара пришла, а ответ вот это письмо. Представляете, что с вами может произойти? Да, вполне, у меня было время подумать. Наступившее молчание нарушил комиссар. Вы сказали, что можете попытаться? Да, мы тут уже придумали одну штуку, ответил директор и знаком попросил редактора продолжить. А штука в том, подхватил тот чтобы напечатать, разумеется, без этой низкопробной риторики, примерно то же самое, что выходит в свет сейчас, а под конец перемешать её с информацией, которую вы нам принесли, это будет нелегко, однако ничего не невозможно, вопрос умения и везения. Иными словами, сделать ставку на рассеянность или лень цензора, добавил директор, и молиться, чтобы он решил, что уже 100 раз читал подобное, И стало быть, можно не дочитывать до конца. Ну и какие по-вашему у нас тут шансы, с ведомился комиссар. Шансов, честно говоря, немного, признался редактор. Невеликие шансы, что уж тут с возможностями маловато, а вот вероятности есть. А если министерство захочет узнать источник информации, ну, поначалу прикроемся законом. хотя проку от него в условиях осадного положения, сами понимаете. «А если будут настаивать, а если угрожать?» «Ну, тогда, скрипя сердце, выдадим вас, и будем, разумеется, наказаны, но самые тяжкие последствия выпадут на вашу долю», сказал директор. «Вот и славно», — ответил на это комиссар. «Теперь, когда все мы знаем, чего ждать и на что можно рассчитывать, пойдемте-ка вперед». Если молитвы хоть на что-нибудь годны, я помолюсь, чтобы читатели не уподобились вашим цензорам, то есть дочитали бы до конца. Аминь, хором сказали директор и редактор. В начале шестого комиссар покинул редакцию. Мог бы воспользоваться такси, благо оно как раз высадило пассажира у подъезда, но предпочёл пройтись. Он чувствовал странное облегчение, словно из какого-то жизненно важного органа извлекли и народное тело, не дававшее покоя, как кость в горле, как гвоздь в желудке, как соринка в глазу. Завтра все карты будут выложены на стол. Кончится игра в прятки, потому что он ни секунды не сомневался, что министр, если письмо всё же напечатают, а если даже и нет, ему всё равно сообщат, поймёт немедленно, на кого наставлен перст указывающий и обвиняющий. Воображение рванулось было дальше, успело даже сделать первый и вселяющий тревогу шаг, но комиссар придержал его за шиворот. Сегодня это сегодня, а как там завтра, видно будет. Он решил вернуться в провидение, потому что ноги вдруг отяжелели, а нервы отрябли. как резинки, которые слишком долго и слишком сильно натягивали, да и вообще он ощущал настоятельную необходимость закрыть глаза и поспать. Остановлю первое же такси, подумал комиссар. Но пришлось прошагать ещё порядочно, свободных не попадалось, одно даже не остановилось, не заметив призывно машущей руки. И вот, наконец, когда он уже еле волочил ноги, спасательный бот подобрал терпящего бедствия И уже готовый войти к ко адну комиссара, лифт милосердно вознёс его на четырнадцатый этаж, дверь уступила не противись, диван принял как родного, и через несколько минуток комиссар, вытянув ноги, спал крепко и глубоко, или сном праведника, как принято было говорить в ту пору, когда верилось, что эта категория ещё не вывелась. И как в утробе матери, пригревшись в уюте и тепле компании проведения страховки и перестраховки, чьё спокойствие достойно имён и понятий, ему присвоенных, комиссар в добрый час, этот самый добрый час, и проспал, а по истечении его пробудился, как ему, по крайней мере, показалось, освежённым и полным сил. Потянулся и почувствовал во внутреннем кармане второе письмо, то самое, что не пришлось вручить адресату. Не совершил ли я ошибку, поставив всё на одну лошадь, подумал он. Но тотчас сообразил, что не выдержал бы двух таких бесед, привычных сил человеческих было бы идти из одной редакции в другую и там вести тот же самый разговор, причём убедительность явно пострадала бы от повторения. Ладно, решил комиссар, как будет, так и будет, а добра добра не ищут. Войдя в гостиную, обнаружил помаргивание лампочки на телефоне. кто-то звонил и оставил сообщение. После длинного сигнала, разумеется. Комиссар нажал кнопку и услышал вначале голос дежурной на коммутаторе, а потом начальника полиции. «Имейте в виду, что завтра в 9.00, повторяю, в 9, а не в 21 час, на КПП «Север-6» вас будут ждать инспектор и агент 2-го класса, работавшие с вами». И еще обязан сказать вам, что помимо того, что задание провалено из-за технической неграмотности ответственного исполнителя, ваше дальнейшее пребывание в столице министр внутренних дел и я сам признали нецелесообразным, остается добавить, что инспектору и агенту официально поручено доставить вас ко мне и в случае сопротивления разрешено применить силу. Комиссар долго и пристально глядел на телефон, а потом медленно с видом человека разъяснил. который прощается с тем, кто уже далеко протянул руку и нажал кнопку. Потом пошёл на кухню, достал из кармана конверт, смочил его спиртом, сложил так, что получилась перевёрнутая буква В, бросил в раковину и поджёг и смыл пепел струёй воды из-под крана. Сделав это, вернулся в гостиную, зажёг весь свет и взялся за чтение газет. Особое внимание уделяет той, который, ну, или владельцам которой вверил свою судьбу. Когда настало время, прошёл на кухню, открыл холодильник и стал соображать, можно ли из того, что там имелось, приготовить подобие ужина. Но вскоре отступился, ибо напрашивающееся определение редкостное никак не могло быть отнесено ни к свежести, ни к качеству провизии. Пора бы уже им сменить холодильник, подумал он. Этот уже дал все, что мог дать. Комиссар вышел на улицу, торопливо поужинал в первом попавшемся ресторане и вернулся в проведение. Завтра рано вставать. Он проснулся от телефонного звонка, но не встал и трубку не снял, потому что был уверен, что это кто-то из управления полиции звонит напомнить о приказе явиться к 9.00, повторяю, к 9:00 утра на КПП. Вероятнее всего, больше звонить не будут, и легко понять почему. В профессиональной своей деятельности, а также что вовсе не исключено и в личной жизни, полицейские часто прибегают к тому аспекту мыслительного процесса, который называется дедукцией или иначе говоря, выстраивают цепь логических умозаключений такого типа. Если комиссар не подходит к телефону, «Значит, он уже на пути к границе». «Ага, как бы не так». В самом деле комиссар поднялся с кровати. Комиссар действительно вошел в ванную для процедур, долженствующих придать телу должную опрятность и свежесть. Комиссар, что глупо было бы отрицать, оделся и покинул офис. Но вовсе не за тем, чтобы призывным взмахом остановить первый же вынурнувший из-за угла таксомотор, сесть в него и, поймав в зеркале заднего вида, Выжидательный взгляд водителя сказать на КПП Север-6. Север-6, простите, не знаю, где это, наверное, новая улица. Это блокпост или иначе говоря, застава на границе зоны, если у вас есть карта, покажу. Но нет, не было этого диалога и никогда не будет, потому что вышел коммесар за газетами, и такое деяние как раз планировал ещё накануне, отправляясь спать в столь ранний час. И не затем вовсе, чтобы выспаться и прибыть вовремя в указанную точку. Уличные фонари ещё горели. Киоскёр только что убрал щит с витрины, начал раскладывать еженедельные журналы, а когда разложил, разом, будто получив сигнал, погасли фонари и подъехал фургончик развозящий прессу. Комиссар подошёл в тот миг, когда в уже известном порядке ложатся на стенд газеты. Причем на этот раз экземпляров одной, совсем не ходовой газетки, оказывается почти столько же, сколько и самых популярных и массовых. Комиссар счел это добрым предзнаменованием, но тотчас же немедленно это приятное ощущение надежды сменилось едва ли не шоком. Заголовки крайних в ряду газет ярко-красным тревожным и зловещим шрифтом возвещали «Убийца! Эта женщина совершила убийство!» Новое преступление подозреваемый, раскрыто преступление четырёхлетней давности. А на другом конце прилавка газета, которую вчера посетил комиссар, осведомлялась, что ещё нам осталось узнать. Заголовок звучал двусмысленно, мог означать и то, и это, и совсем нечто противоположное третье. Но комиссар предпочёл увидеть в нём маленький фонарик зажженный у выхода из долины теней, чтобы направлять его шаткие и неверные шаги. «Дайте-ка мне все», — сказал он. Киаскер, улыбнувшись, подумал, что по всему, видать, приобрел на долгий срок отличного клиента и протянул ему пластиковый пакет с газетами внутри. Комиссар повел вокруг себя глазами в поисках такси и, тщетно прождав минут пять, решил вернуться в проведение пешком, благо это, как мы с вами знаем, недалеко — Однако ноша, пластиковый пакет с перемешанными словами, хоть и своя, отянет так, что легче кажется тащить на спине земной шар. Счастье еще, что посередине узкой улицы, куда он свернул с намерением срезать путь, обнаружилось кафе, скромное и маленькое, в старинном стиле, из тех, что открываются с позаранку, потому как хозяину все равно делать нечего, И куда посетители заходят, удостовериться, что всё на месте, на своём, на всегдашнем, на привычном месте, и запах рисового кекса, как эманация вечности. Комиссар уселся за столик, спросил кофе с молоком и ещё спросил, подают ли тут гренки с маслом, именно с маслом, а маргарину, чтобы и духу не было. Поданный кофе был очень так себе, едва дотягивал до определения сносный. Зато гринки прибыли, судя по всему, прямиком из рук того алхимика, который не открыл философский камень, потому что не смог преодолеть фазу гниения. Комиссар, давно уже едва успев присесть, открыл газету, и теперь единого беглого взгляда хватило, чтобы понять: уловка сработала. Цензору, который довольствовался повторением усвоенного, и в голову не пришло что следует быть максимально осторожным с тем, что якобы знаешь, ибо за ним таится нескончаемая цепь неизвестных величин, последние же из них решения, скорее всего, не имеет. Впрочем, слишком уж больших иллюзий питать не следует. Целый божий день на прилавках газеты не пролежит, можно даже предположить, что министр внутренних дел уже рычит обуянной яростью конфисковать немедленно всё это дерьмо. Выяснить сейчас же, кто предоставил эти сведения, и последняя часть фразы была добавлена совершенно машинально, потому что уж ему ли было не знать, кто, потому что только от одного человека могли исходить такие предательские утечки. Меж тем комиссар решил, что будет обходить газетные киоски, пока сил хватит, чтобы своими глазами видеть, хорошо ли раскупается тираж газеты, какие лица у людей находятся, «Сразу они берутся за чтение главного материала или тратят время на всякий вздор». И стремительно проглядел четыре крупные газеты. Бесстыдно простое, но очень эффективное оболванивание читающей публики продолжалось. Дважды два-четыре, и всегда ими прибудет. Если вчера поступил так-то, то сегодня сделаешь то-то, а кто осмелится считать, что одно непременно вытекает из другого, Тот, значит, против законности и порядка». Потом комиссар расплатился, поблагодарил и вышел. Начал с того ларька, где сам покупал газеты, и с удовольствием отметил, что интересующая его стопка заметно похудела. «Что-нибудь интересное?» – спросил он Киаскера. «Бойко расходится. Кажется, по радио читали какую-то статью оттуда. Рука руку моет, а обе лицо», – загадочно ответил ему на это комиссар. «Ваша правда», – согласился Киаскер. «Киаскер». не усмотрев связи с предыдущим, чтобы не терять времени на поиски, комиссар в каждом киоске уточнял, где расположен следующий, и, вероятно, благодаря респектабельной наружности, ему всякий раз давали исчерпывающий ответ, хоть и было яснее ясного, что любой киоскёр хотел бы спросить: "А что в том ларьке такого, чего нет в моём?" Время шло, и, наверное, инспектор с агентом уже истомились ожиданием у КПП. Север-6 и запросили инструкции у начальника полиции, а тот доложил министру, а тот проинформировал главу правительства, а тот сказал: "Это ваши проблемы, вам их и решать". Между тем произошло ожидаемое. В десятом киоске он не обнаружил газеты. Попросил деяве вид, что хочет купить, но киоскёр ответил: "Опоздали вы, 5 минут назад увезли всё, что было. Кто увёз, куда, почему?" Собирают повсюду, собирают. Ну да, чтобы не сказать, изымают. А что ж там такого, чтобы изымать? Да там что-то такое с женщиной этой. Поглядите в других газетах, заговор устроила, да ещё и убила кого-то. А всё-таки, не могли бы вы справорить мне экземпляр, очень нужно. Неужели ни одного не завалялось? Ни одного, а и был бы всё равно бы не продал вам. Почему? А почём я знаю, что вы не из полиции и не проверяете, как мы соблюдаем запрет. Да, вы совершенно правы. Ещё и не такое бывало в нашем мире. И с этими словами комиссар удалился. Не хочется возвращаться в провиденье, сидеть там и слушать вопли автоответчика, вопрошающего, куда к чёрту он подевался, какого дьявола не отвечает на звонки, почему не выполнил приказ, предписывавший прибыть в 9:00 на указанное место. Но, по правде говоря, больше ему идти некуда. Перед домом жены доктора сейчас, наверное, настоящее людское море, и одни кричат ура, а другие караул, но вероятнее всё же, что все горой за неё, а кто против, те в меньшинстве, а потому не хотят рисковать, чтобы не поколотили. И в редакцию газеты тоже нельзя идти. Агенты в штатском, если не стоят у входа, то наверняка овертятся где-то поблизости, и даже позвонить комиссар не может, потому что телефоны можно не сомневаться, прослушиваются и придя к этой мысли, понимает наконец комиссар, что и проведение страховки и перестраховки тоже взяты под наблюдение, что отели предупреждены, что во всём городе нет никого, кто бы мог приютить его, даже если бы захотел. Он догадывается, что в редакции побывали, что у директора добром или силой вытянули имя человека, предоставившего подрывные материалы. Не исключено даже, что он смолодушничил до такой степени, что показал письмо на бланке страховой компании, письмо, написанное собственноручно беглым комиссаром и скреплённое его же подписью. Он устал, еле волочил ноги, весь взмок от пота, хотя на улице было не очень жарко. Нельзя же целый день бесцельно бродить по улицам, и внезапно ему ужасно захотелось уйти в тот сад, где сидит девушка с кувшином. присесть на бортик, погладить зелёную стоячую воду кончиками пальцев и потом прикоснуться ими к губам. А потом спросил он себя, что потом будешь делать? Да ничего. Вернуться в лабиринт улиц, заблудиться, потеряться, вернуться, шагать и шагать, есть без аппетита, только чтобы ноги не подкашивались, отсидеть 2 часа в кино, развлекаясь экспедицией на Марс. предпринятые в те времена, когда там еще водились зеленые человечки, потом выйти и сощуриться от ослепительного предвечерья, подумать, а не сходить ли опять в кино и не убить ли еще два часа на двадцать тысяч лье под водой в Наутилусе капитана Немо, и отбросить эту мысль, потому что в городе происходит что-то странное, какие-то люди раздают прохожим маленькие листки, И прохожие останавливаются, читают и прячут их в кармане. Вот теперь и комиссару протянули, и оказывается, что это фотокопия статьи в конфискованной газете статьи под заголовком Чего мы ещё не знаем, где между строк рассказывается истинная история этих пяти суток. И в этот миг комиссар уже не в силах больше сдерживаться, тут же вдруг разрыдался как ребёнок, конвульсивно содрогаясь всем телом. И какая-то женщина его примерно возраста спросила, что с ним, не нужно ли помочь? А он только и смог в ответ матнуть головой: "Нет, всё в порядке, не беспокойтесь. Большое спасибо". И тут, как по заказу, кто-то выбросил с верхнего этажа целую пачку листков, а потом ещё одну и ещё. И люди внизу тянули к ним руки, ловили, а листки спускались, кружась. парили в воздухе как голуби, пока один не присел на плечо комиссару, а потом соскользнул на землю. Что же, значит, битва не проиграна. Город взял дело в свои руки, пустил в ход сотник сероксов, и вот уже оживлённые стайки молодёжи бросают листки в почтовые ящики или подсовывают под дверь, протягивают жильцам: "А на вопрос это что, реклама?" отвечают: "Она самая-самая лучшая из всех". Эти счастливые происшествия вдыхают новую жизнь в комиссара, и словно под воздействием магии, не чёрной, разумеется, а белой, исчезает усталость, и как будто совсем другой человек идёт по улицам, и другой головой думает он, и ясным делается то, что было темно и мутно, и выводы, прежде казавшиеся отлитыми из стали, ныне крошатся меж пальцев взвешивающих и ощупывающих их. И вот, например, смешно выглядит уверенность, что офис страховой компании как тайная база находится под наблюдением, и ставить туда полицию значило бы возбуждать подозрение в важности этого объекта в значении его, а с другой стороны, не будь он так важен, перенесли бы его в другое место до да и дело с концом. Это новое и неприятное умозаключение омрачило чело комиссара и смутило дух его. Но уже следующая мысль, пусть и не вполне и не во всех своих аспектах успокоительная, помогла, по крайней мере, решить серьезную проблему дислокации или, иначе говоря, разрешила сомнения насчет того, куда же все-таки сегодня на ночь приткнуться. Все объясняется в немногих словах. Хотя Министерство внутренних дел и управление полиции с более чем законным неудовольствием отнеслись к тому, что их сотрудник взял и оборвал все контакты со своими ведомствами это вовсе не означает, что их перестало интересовать, где его носят и где его найти в случае экстренной и настоятельной надобности. Если бы комиссар захотел затеряться в этом городе, если бы забился в какую-нибудь мрачную щель, как поступают беглые воры и убийцы, вот тогда действительно пришлось бы попотеть, чтобы найти его. Собственно, в том случае, если он сумел установить связи с сообщниками, в среде бунтовщиков, хотя с другой стороны, за те несколько дней, что он провёл здесь, такое дело не провернуть, и нечего, значит, брать под наблюдение обо входа в проведение. Напротив, следует освободить путь и сделать так, чтобы природная тяга, естественное влечение не одним быкам свойственное, привели волка в логово, а тупика в гнездо на скале. И, значит, Светит нынче комиссару сон в знакомой и уютной постели, если, конечно, среди ночи не откроют отмычкой дверь и его не возьмут под прицелом трех стволов.